Глава 47. Подрастрел с чистой совестью. Комната для допросов представляла собой подвал с низким потолком и голыми стенами. Единственная лампочка давала тусклый желтый свет, от которого тени в углах казались плотнее. Пахло чем-то застарелым, въевшимся в стены. Никитина привели сюда на второй день, посадили на стул посреди комнаты. Руки не связывали, не было нужды, он и так едва держался. Кушнир вошел, закрыв за собой дверь, снял китель, повесил на спинку стула и засучил рукава рубашки, подошел к Никитину и остановился перед ним, скрестив руки на груди. Ну что, Аркаша, сказал он спокойно. Поговорим? Никитин молчал, глядя в пол. Я спрашиваю, поговорим? повторил кушнир, наклоняясь ближе. Поговорим, тихо ответил Никитин. Вот и хорошо. Кушнир выпрямился. Значит так. «Ты украл пистолеты. Это факт. Ты собирался их продать. Это тоже факт. Осталось выяснить одно. Кому? Кто покупатель? Где встреча?» Никитин поднял голову, лицо его было избитым, под левым глазом синяк, губа распухла. «Не нашел я покупателя», — сказал он хрипло. «Не успел». Кушнир усмехнулся. «Не нашел?» «Не нашел». «Врешь!» Кушнир медленно обошел его, остановился за спиной. «Тебя видели на Казанском вокзале, разговаривал с цыганками, с попрошайками, что-то им говорил, деньги давал. Зачем?» Никитин молчал. «Я спрашиваю, зачем?» «Просто так». «Просто так», — повторил Кушнир. «Майор милиции просто так раздает деньги попрошайкам и разговаривает с цыганками. Аркадий, ты хоть сам-то веришь в то, что говоришь?» Никитин не ответил. Кушнир вернулся, встал перед ним и ударил, резко, коротко, в солнечное сплетение. Никитин согнулся, задыхаясь. Кушнир схватил его за волосы и дернул голову вверх. — Слушай меня внимательно, — сказал он тихо, почти ласково. — Я знаю, что ты нашел покупателя. Я знаю, что назначена встреча, и ты мне скажешь, где и когда. Понял? Никитин хрипел, пытаясь отдышаться. — Понял! Кушнир тряхнул его за волосы. «Понял», — выдохнул Никитин. Кушнир отпустил его. Никитин откинулся на спинку стула, закрыл глаза. Кушнир отошел к стене, достал сигарету, закурил. Курил медленно, глядя на Никитина. «Знаешь, Аркадий», — сказал он задумчиво, «ты просил снисхождения, как к фронтовику». Никитин открыл глаза. «Так вот», — продолжал Кушнир, «ты больше не фронтовик». «Твои награды будут изъяты, твои заслуги аннулированы, ты теперь просто вор и предатель, понимаешь?» Никитин молчал. «Но я дам тебе шанс». Кушнир затушил сигарету о стену. «Признайся, чистосердечная, скажи, для кого конкретно ты готовил стволы, за сколько у тебя готовы были взять пистолеты, кто покупатель, где место встречи, и тогда пойдешь под расстрел хотя бы с чистой совестью». А если будешь упрямиться, тебя ждет долгая, мучительная смерть, и твою жену с ребенком отправят в лагеря, как семью изменника. Хочешь этого?» «Нет», — прохрипел Никитин. «Тогда говори». Никитин поднял голову, посмотрел на Кушнира долгим, тяжелым взглядом. «Я не знаю, где покупатель», — сказал он медленно. «Мне должен был об этом сказать проверяльщик, но я не пришел, арестовали раньше». Кушнир подошел ближе, наклонился так, что их лица оказались на одном уровне. «Нет, не то. Еще раз. Где и когда тебя будет ждать покупатель?» Никитин молчал. Кушнир ударил его по лицу, сильно, открытой ладонью, потом еще раз. Никитин покачнулся, но не упал. «Где? Когда?» «Платформа серп и молот», — выдохнул Никитин. «Промзона за складами. Восемь вечера». «Послезавтра. Нет, это уже вчера было». Кушнир выпрямился, смотрел на него сверху вниз, оценивающе. «Вчера?» «Вчера». «Значит, сорвалось». Кушнир прошелся по комнате, остановился у стены, достал еще одну сигарету, закурил, глядя в пустоту. «Знаешь, Аркадий, — сказал он задумчиво, — я тоже фронтовик, как и ты, только я не сидел в окопах». Я руководил сводной оперативной группой по зачистке лесов от остатков УПА на Западной Украине после войны. Он обернулся, посмотрел на Никитины. Там надо было выискивать бандитов в лесах, по следам, по запаху, по звуку, иногда по чутью. И у меня развилось чутье, звериное, на предателей, на оружие, на ложь. Он подошел ближе. «И это чутье мне говорит, что ты врешь» что встреча была назначена не на вчера, а на сегодня, или на завтра, и что ты все еще надеешься на что-то. Никитин смотрел на него, не отводя глаз. «Я не вру». «Врешь», — спокойно сказал Кушнир, — «и я докажу, что врешь». Он снова ударил в живот, потом по лицу, потом еще раз. Никитин упал со стула, но Кушнир поднял его, усадил обратно и продолжал бить методично, без ярости, как работу. И Никитин терпел, он закрыл глаза и думал о Варе, о Маше, о том, что он должен выдержать. Должен, потому что если не выдержит, все рухнет.